Глава тридцать пятая. Где добро встречается со злом. Походка многое говорит о характере человека, а потому за походкой нужно следить при выборе жены. Походка вертлявая, быстрая и торопливая свидетельствует, что эта женщина легкомысленна и капризна. Походка ленивая означает ленивый характер, утиная, добродушия и в иных случаях глупость. Если походка горделивая, спесивая, что называется лебединая, то у этой женщины характер миролюбивый, но любящий власть над мужем. Руководство к выбору жены с прибавлением добра и зла о женщинах. 7 дней пути. Море, которое то ярилось, ввергая братию в пучину тоски и телесной слабости, то вдруг успокаивалось, даруя слабую надежду, что морская болезнь отступит. К счастью, сам Святозарный ей подвержен не был, хотя и давно уже не случалось ему бывать на кораблях. Крестов вот и вовсе чувствовал себя превосходнейшим образом. Он был весел и как-то даже черезчур уж весел, словно не понимал, сколь Сложное дело предстоит, ответственно. И когда впереди показалась тёмная линия берега, Артан испытал преогромное желание отступить. Это ведь просто, корабль пусть и не принадлежит ордену, но зафрахтован им. Достаточно отдать приказ братьям. Братья поймут потом, позже. Это ведь неразумно соваться в обитель тьмы, к тому, кто проклят богами и людьми. Опираясь лишь на данное им слово, как можно верить слову мертвеца? О берег приближался. Тёмные скалы, что возвышались до небес, упираясь в сизую муть облаков, и оттого казались они бесконечными. Чёрной лентой пролёк узкий путь пролива, и лодочка, шмыгнувшая навстречу, сперва показалась одной из теней, что во множестве обретались окрест. Лодочка откнулась о борт, и резкий протяжный стон, донёсшийся из кал, заставил Артана вздрогнуть. Внушает местечко. Крестов едва ли не приплясывал от нетерпения. Всегда тон был беспечен и во всём полагался лишь на удачу. Однако, к чести его, Крестову везло, и, пожалуй, хорошо. Отец он надеялся на Артана, как ни как старший сын. Моришься, брата, пёрся на борт. Уже ведь почти пришли. Это может быть ловушкой. Может, согласился Крестов. Останешься? А девы? Девы, думаю, уже там. Когда мы отходили, я получил послание. В общем, латхемцы отправили обеих принцесс. Ирнейцы тоже не отказались бы, но они приглашения не получили и теперь выражают ноту протеста. Кому? Латхемцам намекают, что те подлыми интригами не позволили Ирнее принять участие в всём действии. В самом деле, паруса опали и загремели барабаны, подгоняя гребцов. Правда, корабль теперь двигался неспешно, осторожно, ползая в узкое жерло пролива. Здесь было темно и сыро, из чёрной воды гнилыми зубами торчали осколки скал. Темные же стены поднимались к небу. Артан поежился. А что ты хотел? У них своих принцесс с полдюжины. Не только у них. И никто не откажется заручиться этаким союзникам. Проклятым? Брат, не хочется тебя разочаровывать, но... В общем, как бы это выразиться? Уже давно никто особо не верит в проклятость этого места. Но... Пару лет назад в Владхемском университете случилась дискуссия на тему, что считать тьмой и существуют ли на самом деле тёмные искусства как таковые. Слышал. Мрачно произнёс Артан: "Вот. А что учёные люди пришли к выводу, что энергия первична, и что в первозданном своём виде она не является ни тёмной, ни светлой, как жрецы попустили только Но не скажу, что были так уж довольны, но жрецы в Латхеме особой власти не имеют. Это тебе не триория. Хотя выпустили ответную буллу, осудив и дискуссию, и выводы. И в кои-то веки Артан был согласен. С этакими рассуждениями и вовсе в ересь легко впасть. В следующий раз что объявят? Что чернокнижники суть добро? Или демоны? Или отвлекаешь? Артан усмехнулся. «Не стоит. Я принял решение». «Это да. Крестов потянулся, что кот. Но не столько отвлекаю, сколько ты всегда отличался изрядной упертостью, братец». И в этом он был прав. «С одной стороны, это неплохо. Будь ты умнее, будь ты менее упрям, вряд ли бы ослушался отца. А с другой, в нынешних обстоятельствах оно может быть и во вред». Если ты с ходу вызовешь повелителя тьмы на бой, а потом героически поддёшь. Ты в меня настолько не веришь? Верю. Ладно. Героически повергнешь его. Один хрен, ничего хорошего не случится. В общем, я только хотел попросить тебя не спешить. Сперва познакомься, пообщайся. Может, сойдётесь на чём-нибудь общем. Он же сам тебя позвал, а Не собираюсь я никого вызывать, повергать и прочее. А твои, ты их видел, кого они повергнуть могут? Артан замолчал ненадолго, раздумывая над последним письмом, которое пришло незадолго до отплытия. Чёрный ворон, глянцевые перья, клюв, словно из стали сделанный, тварь сперва клюнула в руку, а потом уже передала запечатанный конверт. Он просит помощи. Артан произнёс это, не глядя на брата. Даже так он пишет, что он хочет, чтобы я мы взглянули на тот проклятый город, что сам он подойти к нему не может, как и мёртвые его слуги, что истинное зло скрыто там и и зачем тогда жениться ему или, в принципе. Кстати, отец просил передать, что если ты вдруг решишь А ещё сливить его супруга и парой тройкой детишек, то он будет примного рад. Что? А что ты хотел? Слухи о нём расходятся. Он сказал, что помимо принцесс девиц в замке соберётся много и всяких. Самое оно время, чтоб личное счастье устроить. Я не собираюсь устраивать личное счастье. Но ты ведь не монах, обетов не давал. А ну ты верно. Однако как-то повелось, что рыцари света женились редко. Может от того, что на острове и мужчинам нелегко приходилось, а может потому, что жена это и ответственность, и дорого. Я не за этим еду, не за этим, согласился Крестов, скались во все зубы. Но мало ли, вдруг да случится чудо, или с тобой. Твой отец полагаю, такой же напутствие выдал. «Я слишком молод, чтоб пасть в неравном бою за семейное счастье!» — патетично воскликнул Крестов. «А у меня дело! Какое? Всей жизни! И вообще! Мы туда едем со злом бороться!» Скалы раздвинулись, и небо посветлело, будто солнце пробилось сквозь тучи. Море окрасилось зеленью, и скользнули под водой быстрые тени, слева один за другим, разрывая тонкое полотно воды, Выскочили дельфины, заплясали, заиграли, пересвистываясь. Дельфины и здесь Артан смотрел на них, на город, что вытянулся вдоль берега, полукруглая бухта, корабли, огромная каравелла морских торговцев, борта которой потемнели и успели покрыться коростой ракушек, но мачты вздымались в небеса, а резная фигура морского коня вознесла копыта над зелёной гладью. Рядом вытянулась усская хищного вида ладья с единственной мачтой, островитяне стал бы прибыли. Дальше виднелись купеческие лодки, меж которыми затесался небольшой, но весьма ладный с виду корабль. Он был стар и лишён украшений, однако выгляделся крепким. На берегу суетились люди и город жил. Вот это и удивляло. Город жил с своей жизнью, будто местные люди не ведали, что происходит вокруг. Артан закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Тьма. Тьму он чувствовал с юных лет. Она была и горькой, и сладкой, манящей. Она окружила голову, а стоило поддаться, так дурманила, порождала в разуме картины, одна другой заманчивей. Она уговаривала, обещала, лгала, давила. Она могла свести с ума. Артан видел и такое, и сам едва. Город был чист. Разве возможно подобное? Разве? Но город был чист. Корабль подвели к пристани, и команда деловито крепила сходни. Что-то не так. Крестов держался рядом мигом, растеряв всю былую шутливость. Всё не так. Тьма её здесь нет. Так ведь? Один из матросов оказался рядом. Откуда в ней быть? «А на тамочки! Дальше! Куда ходить не можно!» И махнул рукой в направлении гор. «А вы здесь бывали?» Светозарный поглядел на братьев, которые выбирались на палубу. Были они бледны, печальны, и впечатления производили не самое лучшее. Да и в целом брат Крон сед, что у лунь, и плечи его некогда широкие согнулись под тяжестью жизненных невзгод. Брат Улов... сидине обзавелся внушительным животом. Видать, сказалась близость к кухне. Брат Эндрик сделал все брюзглиф и вечно жаловался, что на холод, что на ноющие кости. Так частенько. Зерно отсюда возим. Всякое. Еще скот, кур, гусей. Шерсть опять же. Ткани. А тут очки мастеровые неплохие. Стекло варят темное. Какого нигде больше нету. Матрос оказался весьма словоохотлив. И всякое иное, конечно, травы от. Но тут чки знать надобно, чего за оно. Я-то не ведаю. А тьма? Поинтересовался Артан, испытывая некоторое непонятное разочарование. И вроде бы радоваться надо, что люди живут в мире и благоденствии, но не получалось. Если и здесь тьмы нет, то... Что тогда будет с ним, с братьями? Мана, матрос махнул в горы. Вы, господин рыцарь, слушайте местных. Ежели скажут, что не можешь наехать куда, вы туда и не сувайтесь, а то же ж потом пришебут кто? Мертвеки, ну, которые энтму хозяину служить. Матрос поскрёб заросый щетиной подбородок. Само-то я не бачившее, оно не то в горы редко ходят. Всё больше стерегут, что дык да тьму енту, чтоб никто не сунулся по дурости. Хотя балакуют, что всё одно суются от людь дурные, мол, сокровища там. Вот и лезут и ищут. А надо оно. Матрос пожал плечами и, утративший интерес к разговору, отвернулся. Артан же посмотрел на горы. Тьма Выходит, тьма всё же была где-то. И это хорошо. Что, брат? Крестов Азерас с явным интересом. Всё не так, как представлялось. Пока выводили лошадей, выносили сундуки и бочки, чистили доспех, облачались, городок оказался на диво аккуратным, и если отличался от прочих, в которых Артану случалось бывать, то разве что эту вот аккуратностью. Здесь не пахло ни потрохами, ни сточными водами, белые дома, тёмные крыши, зелень в катках, цветы какие-то. Совсем не так должно выглядеть приют у тьмы. Всё не так, согласился Артан, но это ещё ничего не значит. Ну-ну, братец хмыкнул. Идём, что ли, а то ж заждутся. Кто именно заждётся, Крестов не уточнил. Братья, окончательно придя в себя, облачились в доспех прямо тут на пристани, помогая друг другу. Изрелившиеся ее непривычное привлекло внимание. Люди собирались по одиночке и парами, тыкали друг друга локтями, показывали пальцами, переговаривались. Особо любопытные решались подойти поближе. Насилась вездесущая ребятья, наровя подобраться совсем уж вплотную. Кто-то даже пытался сквернуть белую краску с доспеха. «Воевать, что ли, полезут?» — донеслось из толпы. «А то вестимо!» — отозвались тут же. «Они же эти, ладины!» «Паладины!» — поправил брат Морд, пытаясь втиснуться в ставший вдруг тесноватым доспех. «Во-во!» — радостно поддержали его. «Эти самые! Вечно лезут, куды не надобно!» «А молоденький-то какой, погляньте!» Жал, к малоденького совсем не пожу, а чего его жалеть? Сам лезет, ни бой с ни не звал никто, возразила жалослива. Господине, господине, кто-то поддёргал Артана за рукав. А вы подушную оставили? У меня дядька хорошо закон знает, ежели не оставили тон, то быстренько сподмагнёт. Безуме, благодарю, отрок. Я не отрок. Обиделся вихрастый мальчонка и носом шмыгнул. Я, баська, только подушную всё одно составьте, а то же оно это не благо, баг, не благоразумно помирать так безподушно. Будут опасли наследники доспех делить и передерутся все. Я не собираюсь воевать, сказал Артан громко, пытаясь отобрать свой шлем, попавший в руки местного пацаня. «Я прибыл сюда по приглашению вашего господина и повелителя». Народ разом поскучнел. Правда, ненадолго. «Ишь!» — раздалось. «Эти чё говорила? Жениться приехали!» Артан шлем таки отобрал. «Кто приехал? Все!» Тонкий женский голос разлетался над морем. «Приличные люди сразу женятся, а ты меня третий год мурыжешь!» — Светозарный, — робко заметил брат Морта, и голос его, искаженный шлемом, прогудел. — И вправду, что ли, жениться? — Нет. — Хорошо, — выдохнул паладин с немалым облегчением. — А то ж это... — А я тебе говорю, что к этому вопросу надо бы подходить с полным осознанием. Что-то под юбку лезть, и тебе осознание полного не нужно. — Да. «Я ж того, с тьмой воевать так всегда готов!» Шлем качнулся. «А вот жениться боюсь!» И прозвучало это как-то слишком уж громко. «Видишь!» — радостно подхватил мужской голос. «Даже рыцари жениться боятся! А чего уж про меня говорить-то! И не гоже это поперек господина! Сперва пускай он женится!» «Может!» — артана подергали. «Все-таки духовую!» Мальчишка глядел с надеждою. Зачем? На всякий случай. Дядюшка говорит, что в жизни духовная грамота всегда пригодится, а то женитесь вдруг и помрёте. Чего тогда? Артан закрыл глаза в безумии определённо будут о после ваши родные с женой молодой ругаться, доспех делить. А так сразу понятно станет, кому доспеха, кому коня или ещё чего. Идём. Крестов с трудом сдерживал смех. а то лошади застоялись, и вновь кольнуло под сердцем. Лошади появились благодаря брату, избруя и штандарты, которые восстановили, пусть бы и обошлось ей в немалую сумму, которую сам орден не собрал бы. А теперь рыцари на конях да со штандартами смотрелись впечатляюще. Красиво идут, выдохнула пышногрудая дама, провожая кавалькаду печальным взором. Глядишь, и вправду, а женится вам бы только женить честных людей, проворчал насат старик. Так чего ж плохого-то? дама пожала плечами. Свекровь моя бает, что во времена прежние в замке люду довольно жило. Теперь-то он оскудел, опустил нехорош её, а так глядишь, сама женится, другие хоженят. И все это будут счастливы, особенно те, которые избегут вовремя, буркнул старик отворачиваясь. Эт ты зря, женщина оттёрла руки. От хорошей жены не сбежишь.